Василий Дмитриевич Поленов Академик живописи Василий Дмитриевич Поленов окончил Санкт-Петербургский университет по историко-филологическому факультету. Одновременно учился живописи в Академии художеств в Петербурге и кончил Академию художеств совместно с Ильей Ефимовичем Репиным. За программную работу «Воскрешение Христом дочери Аира» тот и другой получили поездку за границу для совершенствования в искусстве. Перед окончанием Московского училища живописи и вояния мы, пейзажисты, узнали, что к нам вступит профессором училища Василий Дмитриевич Поленов. На передвижной выставке был его пейзаж желтый песочный бугор, отраженный в воде реки в солнечный день летом. На первом плане большие кусты ольхи, синие тени, и среди ольх, наполовину ушедший в воду, старый гнилой помост, блестящий на солнце. На нем сидят лягушки. Какие свежие, радостные краски и солнце. Густая живопись. Я или Витан были поражены этой картиной. Я тоже видел синие тени, но боялся их брать. Все находили слишком ярко. Я или Витан с нетерпением ждали появления в школе Поленова. Натурный класс. Ученики все в сборе. Он пришел. В лицеевой манерах. Во всем облике было что-то общее с Тургеневым. Он принес с собой сверток, из которого вынул старую восточную материю и белый лошадиный череп. Тщательно прибил материю к подставке, где ранее помещался натурщик, и повесил на фоне материи лошадиную голову. Мы, ученики, поставили мольберты и заняли места. «Я вам поставил натюрморт», — сказал Поленов. «Вы будете его писать...» После живой натуры. И ушел. Половина учеников недоумевала. Говорили, в чем дело? Живая натура лучше, потом почему череп лошади? Голову человека писать труднеет, ерунда и все прочее. Осталось в классе учеников менее половины. Писать натюрморт было необязательно, потому многие и ушли. Я спросил Левитана, будет ли он писать. Да, пожалуй, согласился он. Я и рядом со мной Александр Яковлевич Головин начали писать череп. Через два дня пришел Поленов и сказал ученикам, что отношения красок они берут не те. У вас нет того разнообразия, как в натуре. Отношения неверно. Я в первый раз услышал об отношении красок. Поленов подошел ко мне, сел на мое место, посмотрел работу и сказал, «Вы колорист». Я недавно приехал из Палестины и хотел бы вам показать свои этюды. Я сказал, что я очень рад. Он вынул из кармана маленький бумажник, достал визитную карточку и подал ее мне, а также записал мой адрес. А Поленов какой-то другой, подумал я. В большом особняке дома, у сада, в купальне, куда я пришел, Поленов показывал мне свои этюды Палестины. Они были разнообразны, от самых маленьких, не более вершка, до больших. Они были колоритны, талантливы. Генисарецкое озеро, храм Соломона, часовня гроба Господня и много других. «Я начинаю большую картину», — сказал он мне. «Христос и грешница, у меня к вам просьба. В свободное время вы немножко попозируйте мне полчаса. Я с вас немного попишу. Мне нужно». У Поленова в большой комнате-мастерской было особенно нарядно. Висели старые восточные материи, какие-то особенные кувшины, оружие, костюмы. Все это он привез с Востока. Это все было так не похоже на нашу бедность. И когда я вернулся домой, контраст с моей комнатой в сущебе был великий резок. Я вспомнил Саврасова, Как эти люди были разные. Поленов был хорошо одет, по-европейски. А я... В наше училище нельзя было прийти в крахмальной рубашке или повязать себе галстук. Это было нарушение каких-то особых традиций. Когда Левитан надел белый галстук, Евграф Семенович Сорокин сказал ему, «Ты что, на свадьбу нарядился? Сними, а попадет!» Поленов в классе нам показывал фотографии художника Фортуни, испанца. Фортуни был в то время в славе и говорил нам. «Вот Фортуни — отличный художник. Пишет мозаикой, один за другим, отдельно накладывая каждый мазок. Разные, по тону и цвету. Действительно, Фортуни хорошо рисовал. Но почему-то я, смотря на фотографии его живописи, думал, какое внимание и ловкость, но не трогает меня, не увлекает. Я сказал это Поленову. Тот удивился». «Вы импрессионист? Вы знаете их?» «Нет», — ответил я, — «не знаю ни одного». Поленов был потому в недоумении, что совершенно так же ему ответил и Левитан. Тогда он стал говорить нам об импрессионистах. Как-то Поленов пригласил меня к Саве Ивановичу Мамонтову. За вечерним чаем, где были Васнецов, Поленов, Репин, я увидел впервые Мамонтова, особенного человека. Он был веселый, простой. «Пойдемте в мастерскую», — предложил Савва Иванович. «Я вам покажу портрет одного испанского художника. Вот Илья Ефимович видела, говорит, что испанцы молодцы в живописи. Все пишут ярко, колоритно». Смотрю, а в мастерской на мольберте стоит мой этюд. «Голова женщины в голубой шляпе на фоне листьев сада, освещенных солнцем». «Этот этюд взял у меня раньше Поленов». «Да», — сказал Репин, посмотрев мой этюд. «Испанец, это видно, смело, сочно пишет, прекрасно. Но только это живопись для живописи. Испанец, правда, с темпераментом». Савва Иванович смеялся, смотря на меня, потом сказал. «Но, послушай, а если это не испанец, а русский?» «Тогда как?» «Как русский? Нет, это не русский». «Вот он, испанец!» — сказал Савва Иванович, указывая на меня. «Чего вам еще? Тоже брюнет. Чем не испанец?» И Савва Иванович, обняв меня, захохотал. Воснецов, подойдя, сказал. «Разыграл нас Савва». «Нет, это правда? Написали вы?» «Да, — говорю я, — это я». «А вот представь», — сказал Поленов. «Поставил я этот этюд на выставку общества поощрения художеств». И все были против, не приняли его. При вступлении в училище Василия Дмитриевича Поленова, как я уже сказал, среди учеников и преподавателей появились какие-то особые настроения. Ученики из натурного класса Перова, Владимира Маковского, Иллариона Михайловича Прянишникова, Евграфа Семеновича Сорокина, то есть жанристы, не работали у Поленова. И нас, пейзажистов, было мало. Жанристы говорили, улыбаясь, Что пейзаж то вообще вздор Дерево пишет Можно ветку то туда, то сюда повернуть Куда хочешь, все сойдет А вот глаз в голове человека Нужно на место поставить Это потруднее А колорит не важно И черным можно создать художественное произведение Колорит это для усложнения праздных глаз Пейзаж сюжет не имеет Всякий дурак может писать пейзаж А жанра без идеи быть не может. Пейзаж-то так, траля-ля, а жанр требует мысли. Между учениками и преподавателями вышел раздор. К Поленову появилась враждебность, а, кстати, и к нам, к Левитану, Головину, ко мне и другим пейзажистам. Чудесные картины Поленова «Дворик», «Бабушкин сад», «Мельница», «Зима» обходили молчанием на передвижных выставках. Гвоздем выставок был Репин, более понятный ученикам Ученики спорили Жанристы говорили Важно, что писать А мы отвечали Нет, важно, как писать Но большинство было на стороне Что написать Нужны картины с оттенком гражданской скорби Если изображался священник На заданных эскизах То обязательно толстый А дьякон пьяный Дьякон сидит у окошка И пьет водку Картина называлась «Недело», другое полотно. Художник, писавший картину зимой, упал и замерз. Палитра вывалилась у него из рук. Это полотно написал Яковлев и назвал «Вот до чего дошло». Человек с достатком изображался в непривлекательном виде. Купец почитался мошенником, чиновник, взяточником, писатель умнейшим, а арестант страдальцем за правду. Среди молодых художников был Рябушкин, который написал небольшую картину «Чаепитие». Эта замечательная вещь была полна бытовой прелести и в то же время некой подлинной неумышленной жути, какая и была в России. Написал как художник, не задумываясь о сюжете. Но на нее никто не обратил внимания. А спустя долгое время она поразила всех. Ученики училища живописи были юноши без радости. Сюжеты, идеи, поучения отягощали их головы. Прекрасную жизнь в юности не видели. Им хотелось все исправлять, направлять, влиять. И спорить, спорить без конца. Поленов участвовал на экзаменах искусств с равным правом голоса, как и преподаватели-жанристы. Но с этим не могли примириться. Пейзаж — несерьезное искусство. Пейзажист не может быть судьей рисунка. Поэтому было изменено положение об окончании курса учеников. Пейзаж не мог быть программной задачей для окончания. И первый пострадал от этого Святославский. За его большой пейзаж-картину ему не дали звание классного художника. И все мы — Левитан, Святославский, Головин и я — Окончили школу со званием неклассных художников. Поленов мне сказал однажды, трудно и странно, что нет у нас понимания свободного художества. И Поленов ушел из училища в отставку. По выходе из училища живописи и вояния из отчества в Москве Василий Дмитриевич Поленов писал свою большую картину «Христос и грешница» и для собрания материалов для картины еще раз ездил в Палестину. Он несколько раз показывал мне свою картину во время работы. Я как-то не совсем понимал, почему такой замечательный художник русского пейзажа, природы русской... Так увлекся сюжетом давней истории и делал огромную картину на евангельскую тему. Мне кажется, потому что принято было в это время писать большие картины. Василий Иванович Суриков, прекрасный художник, писал всегда на исторические темы. Иных картин он не признавал. Его большие картины «Бояриня Морозова», казен Стрельцов», «Меньшиков» ссылки писались годами, и до окончания работы Суриков никогда никому их не показывал, тщательно оберегая, даже не говоря никому, что он пишет. В этом была какая-то особенность, чисто бытовая, и все, кто писал картины для продвижения выставки, никогда не показывали их во время работы. Картина появлялась на выставке неожиданно. Об этом все говорили и писали газеты. И такая картина составляла гвоздь выставки. Мне казалось, что и Поленов тоже под влиянием этого писал такой гвоздь. Василий Дмитриевич показывал мне свою картину, как я уже сказал ранее неоднократно, и хотел узнать мое мнение. Василий Дмитриевич подружился со мной и как-то раз летом пригласил меня поехать с ним под Алексина на реку Аку, посмотреть место на Аке, где он хотел построить себе дом, чтобы жить в нем и лето, и зиму, жить в природе. По дороге на пароходе до Алексина Василий Дмитриевич Поленов рассказал мне про свою жизнь за границей, про свои замыслы в живописи, о том, что он хочет написать целый цикл картин из жизни Христа Спасителя. За обедом на пароходе. Он налил мне и себе по рюмке портвейна и сказал мне, «Вот, прошу вас, тебя, будь со мной на «ты». Василий Дмитриевич, я счастлив быть с вами на «ты», но вы мой учитель, и я прошу вас говорить мне «ты», так как вы старше меня, это будет красиво». «Ну, хорошо», — согласился Поленов. «Вот что, Константин», — сказал он, — «прошу тебя серьезно, скажи мне правду». Что? Тебе нравится моя большая картина «Христос и грешница»? Скажи искренно, что в ней тебе кажется не так? Вот что, Василий Дмитриевич, мне все равно, что там действие, момент сцены, и что женщина испуганно смотрит на Христа, который решит ее участь, убьют ее камнями или нет. Но в картине есть пейзаж, написанный по этюдам, как бы с натуры. В нем есть солнце страны. Но ваши картины и этюды с натуры русской природы мне больше нравятся. Ваша картина, вернее, ее тема, заставляет, так сказать, анализировать вопросы жизни, тогда как искусство живописи имеет одну цель — восхищение красотой. Поленов пристально смотрел на меня. «А может быть, ты прав. Я как-то и не думал об этом». Спустя месяца три в мою мастерскую на садовой улице в Москве, которая была в доме Арцибушева, пришел Поленов и очень серьезно сказал: Я к тебе по делу, вот что. Прошу тебя, не можешь ли ты дать мне возможность здесь, у тебя в мастерской, работать с натурой? Ну, модель, мужчину или женщину, все равно. Но только давай мне уроки. Я мешаю краски несколько приторно и условно, прошу тебя. «Помоги мне отстать от этого». «Что такое?» — подумал я. «Ну, хорошо», — отвечаю. «Только лучше, конечно, писать тело». Поленов писал в моей мастерской натурщика-старика, и я тоже. И я помню, что всегда старался искать верные контрасты красок. Поленов мне помог обратить на это более глубокое внимание. И не он, а я все больше постигал тайну цвета. А, верно, один раз сказал Поленов, хитрая и таинственная натура в красках. Как жаль, что ты все пишешь декорации в театре. Жаль, что твоя живопись, для которой ты не имеешь времени, редко появляется на выставках. Мою живопись, ответил я Поленову, как-то мало понимают. Да и кому она нужна? А декорации я также пишу, как и все и думаю, что это такое же чистое искусство. И я рад этому. — Да, — сказал Поленов, — тебе начинают подражать. Чуть не каждый день я читаю газеты и всегда вижу, что тебя ругают. Как это странно. В чем дело? Почему твоя живопись волнует? Я понять не могу. У меня в доме сестра, жена. Они жалеют, что ты пишешь декорации. Представь, все спорят о живописи. Не сюжеты волнуют их, а именно... Странно. Вскоре ко мне приехал из Парижа мой приятель-художник Цорн и остановился у меня. Поленов познакомился у меня с Цорном. В то время Цорн был в славе. Мы поехали вместе обедать к Саве Ивановичу Мамонтову. Когда за обедом подали уху из терляди, кусок большой рыбы лежал в тарелке в прозрачной ухе, Цорн смотрел и не ел. Он испугался, побледнел и спросил у Поленова, который сидел рядом с ним. «Что, не змея ли это?» Как мы не уговаривали его, что эта рыба цорн не ел. Тут же за столом сидел огромного роста итальянец Тенар таманьо. Он услыхал про змею и тоже испугался и сказал, "Остия, это невозможно!» Как мы не уговаривали, брали все в ложку кусок стерляди, показывали, «Вот видите, и клали в рот рыбу, ни цорн, ни таманьо не могли есть». В Третьяковской галерее Цорн долго смотрел картины, особенно Сурикова, и сказал мне, что он поражен и восхищен этим собранием живописи. Я вижу особенность и силу собранных произведений. В них есть чисто русские свойства. Поленов показывал ему свою картину «Христос и грешница», но Цорн смотрел на висевший рядом на стене большой этюд, написанный с натуры Поленовым «Зима». Волонецкой губернии, откуда он родом, деревенские избы на фоне высокого леса. Как это прекрасно, сказал Цорн. Это потому, ответил я, что похоже на Швецию, на вашу родину. Нет, ответил Цорн. Тут дивные краски. Цорн, я и Поленов были приглашены на вечер к князю Владимиру Михайловичу Голицыну. Кажется, он был в это время губернатором Москвы Князь сам приехал и пригласил и нас Его жена, Софья Николаевна Голицына, рисовала и писала красками Народу на вечере было много, много дам света Приехали посмотреть знаменитого художника-иностранца За большим круглым столом расположились гости за чаем Теперь такая живопись пошла, говорила одна дама. Ужас. Все мазками и мазками. Понять ничего нельзя. Ужасно. Я видела недавно в Петербурге выставку. Говорили, это импрессионисты. Нарисован сток сеной. Представьте, синие. Невозможно. Ужасно. У нас сено, и, думаю, везде зеленое, не правда ли? А у него синее. И мазками, мазками. Знаменитый, говорят, художник-импрессионист, француз. Это ужас. Что такое? Вы вот. «Хорошо, что не импрессионист. Надеюсь, у нас их нет, и слава Богу!» Я смотрю, Цорн как-то мигает. «Да, но и с импрессионист, сударыня», — сказал он. «Неужели?» — удивились дамы. «Да и он!» — Цорн показал на меня импрессионист. «Да что вы! Неужели?» — вновь изумились дамы а портрет Софины написал так гладко. Дорогой по дому Цорн спрашивал меня. — Это высший свет? — Да, — говорю я. — Как странно. Цорн молчал. А на другой день утром он собрал свои чемоданы и уехал в Петербург к себе, в Швецию. С большим чувством признательности я вспоминаю своих учителей живописи. Милого друга Василия Дмитриевича Поленова. Какой скромной души был этот прекрасный художник! Как он любил нас, Левитана, меня и Федора Ивановича Шаляпина, для которого рисовал костюм Мефистофеля. Он говорил мне, что хочет написать «Земную жизнь Христа». «Никто меня так не поражает», — говорил он, — «как образ спасителя». Говорят, Алексей Кондратьевич Саврасов умер. — сказал я как-то Поленову. — В Ростокине, под Москвой, один. Это мне рассказал швейцар-училище, Плаксин. Он был на похоронах, и был Павел Михайлович Третьяков, больше никого. Говорят, что его покровителем был какой-то человек, который давал ему холсты, краски, кисти и ставил водку. И он писал бесконечно какие-то картины. — Прекрасный художник был, — сказал Поленов. Я познакомился с ним... И говорил, но он как-то застенчиво отклонялся, и видимо было, что он был болен. В огромной России Академия художеств, Московская школа живописи, Киевская, Одесская. А как мало художников? И какая трудная жизнь их? А знаешь ли, должно быть это секрет жизни. Поэт, писатель, художник, их забывают как не настоящих. Гаснет и умирает много энергии, которая восхищала, а потом делается дешевой. Кажется, не только у нас. Нигде не бывает много истинных артистов. Три года назад я получил письмо здесь, в Париже, что умер Василий Дмитриевич Полянов. Письмо было от его жены Натальи Васильевны. Она трогательно написала мне, что Василий Дмитриевич умирает от старости. Был в полном сознании. За два дня до смерти он сказал мне, писала жена, «Достань мне этюд Константина, речку в Жуковке, И повесь здесь передо мной на стене. Я буду смотреть. А если умру, напиши ему в Париж поклон, Скажи, что увидимся, может быть, опять на этой речке.